Глава двадцать вторая. Выдвинув Ричарду Берлину свой ультиматум, Хелен совсем потеряла покой, переходя от дерзкой самоуверенности к откровенной панике. Я находила массу сломанных карандашей у нее в кабинете, под столом, между подушек кресел, на комоде. Зная, что среди нас крыса, Хелен никому не доверяла. Думаю, что и я не избежала ее подозрений, поскольку мне случалось ловить ее косые взгляды. Желая показать ей, что я на её стороне после истории с обложкой, я сразу предложила переставить замок на двери её кабинета. Слесарь отдал мне единственный ключ, и я передала его Хелен. Когда я объяснила ей, что теперь только она сможет открыть дверь в свой кабинет, она настояла, чтобы я сделала себе второй ключ. Я восприняла это одновременно как признак доверия и как проверку, поскольку если бы пропало что-то ещё, я оказалась бы единственной подозреваемой. Через несколько дней после этого я допросила Эрика. Я встретила его, выходя из кулинарной лавки, где покупала суп для Хелен, пытаясь убедить ее хоть немного поесть. Но крышку закрыли неплотно, и я видела, что бурый бумажный пакет темнеет и влажнеет снизу. Я спросила Эрика, знает ли он что-нибудь про эту обложку, и он сразу стал оправдываться. «Господи боже, я так и знал, что ты станешь обвинять меня, так и знал!» Когда скажешь, что я ошибаюсь. Неподалёку от нас стоял человек в гавайской рубашке и прислушивался. Я тащила Эрика в сторонку. Ну, я ошибаюсь? Эли, клянусь, я даже не видела ту обложку до того, как Берлин наехал на Хелен. Пакет у меня в руке начал капать, и по пальцам у меня потёк жирный куриный бульон. Эрик потянулся к моей руке. Скажи, что веришь мне. Мне надо идти. Эли, что? Я этого не делал. Окей, я тебе верю. Мне надо идти. Я не знала, верю ли ему. Поднявшись в офис, я перелила суп в тарелку, и когда понесла на подносе Хелен, услышала смех у нее в кабинете. Смех? О, Хелен, сказала Бобби Эшли, утирая слезы. Я в жизни ничего смешнее не слышала. Но это правда, сказала Хелен свой смех. От смеха корчились Лиз Смит, Билл Гай и Олтер Мидт. Я не знала, в чём дело, но это было нечто. Я поставила поднос перед Хелен и пошла к выходу, не желая нарушать веселье. Не считая Уолтера Мида, я впервые видела, чтобы вся компания так явно разделяла мнение Хелен. Её сотрудники уже вовсю трудились над августовским номером, и Хелен также собиралась биться за обложку. Хёрст вознамерился дать фото Шона Коннери с девушками Бонда, но Хелен хотела убрать Коннери. и оставить от них девушек. Когда совещание подошло к концу, и все вышли из ее кабинета сияя улыбками, Хелен посерьезнела. Я зашла за подносом, не удивившись, что она не притронулась к супу, затянувшемуся жирной пленкой. Элис сказала она, когда почти вышла, «Окажешь мне услугу? Попробуй выяснить, можно ли провести прямую линию с моего номера к Дэвиду». Она хотела советоваться с мужем без посредства коммутатора. Я не могла винить её в паранойе. Я и сама стала смотреть с подозрением на коллег, которым как будто тоже не терпелось выследить крысу. Как-то раз после того, как провели телефонную линию для Хелен, я пошла на ланч с Бриджет Моргой и другими девушками. Мы впятером сидели в ряд за стойкой кафетерия на 56-ой, с жирными сырными сэндвичами по 35 центов и пытались выяснить, кто слил обложку. Думаешь, это тот же, кто сдал записку про грудь в женский ежедневник, сказала Марго. Если нет, тогда у нас две крысы, сказала я, не глядя ей в глаза, поскольку не забыла, что в тот же вечер она рылась у меня в столе. Я думаю, это Джордж, сказала Бриджит. Нет, я покачала головой. Джордж бы не мелочился и столкнул Хелен под автобус. Она права, сказала Лесли. Джордж вручил бы обложку Хёрсту с духовым оркестром. И зачем ему ежедневик женской моды? Он бы сразу направил записку в Times. "Точно", сказала Марго. "Ты ведь не думаешь, что её могли так предать Бобби или Лис?" спросила Кэрн. "Сомневаюсь", сказала я. "Мне кажется, им как раз начинают нравиться манеры Хелен". "Должна признать", сказала Лесли, "что начинаю думать ей по силам развернуть журнал". Надеюсь, ты права, сказала Марго, но я еще не уверена. Ну, даже если у нее получится, сказала Бриджит, я сомневаюсь, что кого-то из нас ждет повышение. Я слез ли, сказала Пенни, игнорируя замечание Бриджит. Я думаю, это типа здорово. То есть да, она сильно рискует, но это то, что нужно для журнала. А вам не приходило в голову, сказала Бриджит, что возможно? Просто возможно. Хелен сама отправила эту записку в ежедневник. Все воздрились на неё. "Ну знаете", сказала она примирительно. "Для шумихи, для журнала". "Нет", сказали все хором. "Ну я лично надеюсь", сказала Кэрл, "что июльский номер выстрелит. Мне хочется, чтобы она доказала им, что они не правы. Мне было приятно, что число сторонниц Хелен возрастало. Она сейчас нуждалась в поддержке как никогда, и, возможно, они осознали, что им нужна её победа". Все понимали, что если номер прогорит, Хёр закроет журнал, и нас всех уволят. Если кто-то уже и присматривал себе новую работу, я этого не замечала. Несмотря на шаткое положение, мы вовсю готовили августовский номер, составляли планы на сентябрьский и октябрьский номера. Фактически впервые за всё моё время работы в Космо, весь этаж бурлил новым энтузиазмом. Каждое утро печатные машинки начинали стрекотать все раньше, все меньше чесали языками в кухне и меньше трепались по телефону, и в рукописях и записках стало меньше опечаток. Нравилась ли Хелен подчиненным? Разделяли ли они ее взгляды на сексуальное просвещение? Я видела, что они на ее стороне. Позже, на той же неделе, я печатала рекламную записку для Хелен, завершая рекламный блог июльского номера. Скоро надо было сдавать его в печать – Я видела, что Эрик меня караулит, и в какой-то момент он возник у моего стола. "Идём, пропустим по стаканчику", сказал он, пока я печатала. "Ну уже, просто выпьем по-быстрому". "Не могу. А завтра я всю неделю допоздна работаю. Побудем вместе, когда Юля уйдёт в печать. Ну а как насчёт обеда? Тебе ведь надо есть, согласна?" "Я уверена, что буду работать весь обед", сказала я, продолжая печатать. Он продолжал говорить, что хочет побыть со мной, даже после того, как я порвала лист, вытаскивая из машинки. "Эрик, ты не видишь, я занята. Мне нужно работать. Ну о'кей, позвоню тебе попозже. Зачем?" Я взглянула на него в недоумении. "Что на тебя нашло?" "Ничего на меня не нашло." Я понимала, что он не привык, чтобы женщина ему отказывала. Чем больше он распылялся, словно добившись моего согласия, мог восстановить веру в свою неотразимость. Я встала из-за стола и пошла в кабинет Хелен, а Эрик остался на месте. Я не могла отделаться от мысли, что он что-то задумал.